Эпилог. Мне снился странный сон. Я снова стала ребенком, сунувшим руки в очаг, но на этот раз огонь был серебряным и нежог. Пламя стояло неподвижно. Мое внимание привлекло бормотание. Из окна, за мной, раздраженно распушив перья, следил белый ворон у него были черные глаза но, присмотревшись, я поняла, что они не выглядели беспросветными, в них сверкали тысячи и тысячи звезд. Артемизия! – каркнул он, ругая меня. Артемизия! Я резко проснулась в маленькой побеленной келье, голос ворона все еще отдавался в моих ушах. Поначалу показалось, что я вернулась в башню, куда меня заточил Сыратиэль и перепутала сон с явью, но вид из окна был мне незнаком — зеленый горный пейзаж, тени облаков, мчащиеся по покрытым елями склонам. В первый час пополудни зазвонил колокол, а когда смолк, я услышала глубокие голоса, поющие псалмы. Медленно в голове стали всплывать воспоминания. Дыхание замерло. «Восставший!» — окликнула я, не смея надеяться. «Я здесь, монашка», — сказал он. Я вскочила на ноги, скомков покрывала. Радость залила сердце, подобно восходу солнца. Никогда представить себе не могла, что услышать его жуткий голос будет столь восхитительно. «Прежде чем ты скажешь что-то, от чего всем станет неловко, тебе стоит узнать, мы не одни». Я обернулась и увидела, что в углу комнаты на стуле сидит матушка Долорес. Моя радость мгновенно сменилась холодным всепоглощающим ужасом. Маргарита все ей рассказала. Как много она знает. К этому времени настоятельница должна была уже подозревать о моей связи с восставшим и могла знать даже о том, что я прибегла к старой магии. Как ни странно, матушка Долорес спокойно штопала дырку в чулке. У меня сложилось впечатление, что, как и я, она была из тех людей, которые не привыкли сидеть без дела. Она начала бы сходить с ума, если бы не занятие, которым можно было отвлечься. Словно почувствовав мои мысли, настоятельница подняла голову. «Ты в монастыре святого Барнабаса, далеко на востоке Ройшелы», — спокойно промолвила она. «Могла бы поправляться и в Бансанте, но я сочла более мудрым доставить тебя туда, где будет меньше жертв, если Ротенаэль вдруг станет менее сговорчивым. А там, я верю, сестры справятся пока без меня. Удерживать главный вопрос внутри больше не было никакой возможности. «Что вы собираетесь сделать с восставшим?» — выпалила я. Стул скрипнул, когда она откинулась назад. Монахиня пристально посмотрела на меня. «А мне нужно с ним что-то делать?» Меня охватила дрожь. Знала ли матушка Долоры правду с того самого момента, как я появилась в ее монастыре, и не наблюдала ли она за мной все это время? Я обнаружила, что не могу взглянуть ей в глаза. Казалось, что если все же отважусь, то могу увидеть в них нечто особенное — бездонное ночное небо, сверкающее звездами. «О, не тревожься, дитя!» — успокоила она. «У нас был долгий разговор, пока ты спала». У нас с Ратнаэлем. Госпожа пощадила его не просто так, и я не собираюсь оспаривать ее волю. Мы с ней и так уже достаточно сталкивались с лбами. Если начну выяснять с ней отношения сейчас, не останется времени на действительно важные дела, которых, чувствую, предстоит решить немало. Я открыла рот и снова закрыла. Вероятно, матушка Далурес многого не рассказывает, овладел ли мной в какой-то момент восставший, пока я была без сознания, чтобы поговорить с ней. Эта мысль меня не смутила, но настоятельницу она могла как минимум озаботить и встревожить. Ей следовало провести надо мной экзорцизм прямо на месте. Что же сказал ей восставший? Матушка Долорес снова принялась за штопку чулок. «Не все верят в то, что реликвиями можно овладеть силой», — заметила она. Есть власть, которую берут, а есть такая, которую отдают свободно. Позволю тебе самой разобраться в этом. Мой взгляд остановился на ее реликвиях. Она же не могла иметь в виду то, что подружилась с собственными духами. Но также казалось маловероятным, что мы с Маргаритой были единственными, кто когда-либо прошел по этому пути, и то, как она использовала свою реликвию из сушеного в лазарете, неустанно, без усилий, словно они работали сообща. В ошламлении я проследила, как она тянется вниз, дабы нащупать что-то в своей корзине для ниток. Настоятельница крякнула и извлекла нечто блеснувшее золотым, затем пересекла комнату и вручила мне реликварий святой Евгении. От облегчения восставшего у меня закружилась голова. «Если ты хочешь сохранить его, придется стать Весперой, Артемизия неопалимая», — сказала она ворчливо. «Смириться с мантией и обязанностями, хоть ничто из этого, как я полагаю, тебе не подойдет. Скоро ты узнаешь, что все эти высшие регалии и привилегии, служат лишь для того, чтобы люди не брались за свою работу чересчур рьяно и не доставляли больших неудобств в кругу. Я посмотрела на нее и снова опустила взгляд на реликварий, словно ребенок, которому вручили подарок, который в любой момент могут это брать. Затем замерла, нахмурилась и понюхала его. «Где он был?» — спросила я. Она фыркнула. Твоя подруга Маргарита спрятала его в пустом горшке из-под жира в лазарете. Восставший вздрогнул, но я ощутила новую волну признательности к Маргарите. Еще в наймсе мне велели каждый вечер перед сном натирать руки салом, чтобы смягчить шрамы, и она мрачно переносила этот процесс, сморщив нос и едва не плача. Я бы пренебрегла лечением, если бы не неизвестная сестра, постоянно оставлявшая банку на моем покрывале, Она придерживалась этой привычки каждый вечер на протяжении многих лет. По крайней мере, я думала, что то была сестра. Внезапно эта уверенность куда-то делась. Матушка Долорес, скорее всего, была права насчет становления Весперой, но сейчас единственным, что имело значение, стала возможность остаться вместе с восставшим. Вертя реликварии в руках, я услышала, как она направилась к двери, Однако с запозданием поняла, что настоятельница должно быть оказалась в очень затруднительном положении после событий в Вансанте. «Что вы собираетесь делать теперь, когда божественная мертва?» — спросила я. Матушка Долорес вздохнула. «Уступить требованиям и занять ее место, похоже». Я припомнила, что она говорила о спорах с госпожой. Не так давно, услышав такое от настоятельницы, я была бы шокирована, но мой недавний опыт оказался поучителен. «Госпожа говорит с вами». Она разразилась смехом, с завидным постоянством и довольно настырно, и, учитывая, насколько я не хочу этого делать, она будет продолжать в том же духе. Монастырь был местом полным извилистых каменных дорожек и продуваемых всеми ветрами зубчатых крепостных стен. Воздух здесь пах горами, древесным дымом и сосновой смолой. Когда ветер дул со стороны священных рощ, я слышала стук молотков, которыми братья вбивали колышки в стволы. Потом они возвращались с ведрами древесного сока, из которого готовили ладан. Монахи не знали, как ко мне относиться, что казалось нормальным, потому что я тоже не понимала, как обходиться с ними. Их крепость располагалась весьма отдаленно, и посетители в ней были редкостью. Они занимались своими делами практически в полной тишине, просто обмениваясь серьезными взглядами, когда встречались во время трапезы и молитв. Настоятелем был немногословный человек с единственной реликвией замерзшего, взволнованный внезапным наплывом паломников в его владения. К счастью, посетители не пускали дальше монастыря, хотя инциденты все равно случались. Однажды кто-то добрался до трапезной и простерся у моих ног, прежде чем извиняющимся братьям удалось его увести. Я проводила дни попеременно отдыхая и удостаивая избрания восставшего, если напрягалась чрезмерно. По его меркам для этого достаточно было пройти весь коридор в одиночку или подняться на несколько ступенек, чтобы полюбоваться видом скрепостных стен. В роли его сообщницы выступала Маргарита. Стоило мне выйти из кельи, она поспешно устремлялась следом, и ее каштановые волосы развивались на ветру. Часто она сжимала в руках письмо от Чарльза, полголоса перечитывая его в третий или четвертый раз. Теперь, когда ее личность была раскрыта, поговаривали о том, чтобы позволить ей обучиться на целительницу в Шантлере. Сестры из Бонсанто уже слали рекомендательные письма. Минула неделя, прежде чем я узнала, что Леандра отправился в монастырь вместе с нами. Никто не хотел говорить об этом, и к тому времени, как это раскрылось, едва не стало слишком поздно. «Он не в силах принимать посетителей, госпожа», — пролепетал взволнованный брат, которого мне, наконец, удалось загнать в угол, спустя несколько часов бегать не за монахами, точно за испуганными овцами. По правде говоря, я думаю, его привезли сюда, чтобы он спокойно дожил свои последние дни. Мои уши заполнил рев, словно кто-то погрузил голову под воду. Опечаленные и, возможно, немного напуганные монахи поспешили проводить меня в гостевые покои. Я не помнила, как поднималась по ступенькам или шла по коридору, словно просто возникла в дверном проеме комнаты Леандра, где резко замерла, заглядывая внутрь. Он лежал на кровати. Тонкие руки сложены на животе. Утонченные и неподвижные, словно мраморные изваяния, высеченные на саркофаге. Вместо рясы клирика на нем была простая льняная ночная рубашка. Волосы его стали совершенно седыми. Они раскинулись по подушке вокруг его головы, подчеркивая острые скулы и строгие брови. Альбастрово белая кожа казалась прозрачной. Он иногда приходит в себя... Но ненадолго сообщил мне один из братьев, потирая руки. Для него мало что можно сделать, разве только устроить поудобнее. Я медлила, вглядываясь в его призрачный облик. Казалось, что Леандр мертв. У меня ни разу не возникала мысли, что он мог выжить после уничтожения Сартиэля, не после тех мучений, которым подвергалось его тело в тот день. Даже сейчас он выглядел так, словно пребывал у врат смерти, превращаясь в духа на глазах. У меня перехватило горло. Я желала, чтобы клирик умер быстро, а не страдал так долго, но все же была рада снова увидеть его, хотя это чувство и поразило меня болезненной и мучительной силой. Увидев мое выражение лица, братья стали оправдываться и поспешили прочь. Я отыскала табурет, подтащила его к кровати Леандра и стала ждать. Солнце скользнуло по доскам пола на стену, прежде чем его глаза открылись. Не удивившись моему присутствию, он посмотрел на меня со спокойным фатализмом умирающего. К тому времени я уже начала привыкать к его внешности, но новым потрясением для меня было увидеть его белые ресницы на фоне яркой зелени глаз. Они выглядели, как покрытые инием. «Опять этот сон», — пробормотал он, тяжело дыша. «Мой любимый...» «Что за сон?» — голос мой звучал хрипло. «Тот, в котором святая Артемизия стоит надо мной и держит суд. Я говорила тебе, я не святая». «Даже в моих снах», — мягко произнес он, — «ты не перестаешь спорить со мной». Он сказал это с отстраненным удивлением, словно восхищался этим качеством. Но ты должна понимать, если ты не была ею раньше, то теперь стала не просто святой, а высшей святой, одной из семи. Технически он прав» прокомментировал восставший в пустоту. «Святая Агнес не уничтожила срытеля». «Ты уничтожила». Леандр моргнул, нахмурился. «Ты ответила на мои молитвы. Поэтому ты здесь?» «Это не сон». В горле пересохло. Его глаза сузились, пытаясь сфокусироваться на мне. «Нет», — решил он. «Настоящей Артемизии здесь бы не было». При этих словах по моей коже прокатилось жарко вспыхнувшее чувство, похожее на гнев, у меня заболело в груди. С его стороны нечестно заставлять меня жалеть его, он не заслуживал моей жалости. «Хватит умирать», — буркнула я ему. Его губ коснулась слабая улыбка. «И это все? мягко спросил Леандр. Я вспомнила, что говорил старый целитель в монастыре и поняла, что существует еще одна вещь, которую хотела бы узнать, тем более, что это, возможно, мой последний шанс спросить. Что произошло с твоим братом? Ах, его глаза закрылись. Он не отвечал так долго, что я решила, что он снова погрузился в сон. Затем священник забормотал. Вид скрепостных стен шантлера на море — это очень хорошее место для размышлений. Мое любимое место на самом деле. Габриэль поднялся туда во время прошлогоднего праздника святой Феодосии и спрыгнул. Я так и не узнал, почему. В комнате воцарилась тишина, заполняемая тихим шорохом дыхания Леандры. Я думала о напутствии в молитвеннике. «До скорой встречи!» Когда он заговорил снова, мне пришлось наклониться ближе, чтобы расслышать. «В соборе я хотела сказать, когда использовал реликвию святой Лилианны на тебе в Неймсе, чтобы причинить боль». Я был рукоположен в клирике всего несколько месяцев назад. В тот раз впервые использовал ее подобным образом и не предполагал, что это будет так... «Больно», — предположила я. «Жестоко? Я знаю, что тебе не жаль. С тех пор ты применял ее на многих людях». «Я не ищу твоего прощения. На самом деле было бы лучше, если...» На мгновение показалось, что он потерял мысль. Леандр повернул голову в сторону, несколько раз моргнул, а затем подхватил нить разговора. «Как я уже говорил, нельзя нравиться самому себе, если ты собираешься быть клириком». Я покачала головой, испытывая отвращение. «Все те люди, которым ты причинил боль, ты делал это, чтобы контролировать кающегося?» «Когда ты так говоришь...» «Но нет». Горечь ожесточила его тон, сделав его слова острыми, точно разбитое стекло. «Я делал это, чтобы они не задерживали меня. Необходимое средство для достижения цели». Я верил, что госпожа никого не пришлет на помощь, и что если хочу остановить катастрофу в Ройшеле, придется делать это самому. В одиночку, но она прислала тебя. И ты в считанные недели достигла того, к чему я стремился месяцами. Ты преуспела там, где я потерпел неудачу. Его рука слабо шевельнулась на покрывале. Я впервые заметила, что его пальцы обнажены, он больше не носил реликвию святой Лилианы. «Ты действительно хочешь моего суда?» — спросила я. Это привлекло его внимание. Взгляд священника стал более ясным, более острым. Я подумала, не осознал ли он, что проснулся но вряд ли в полном сознании Леандр позволил бы мне увидеть лихорадочный блеск в своих глазах. «Да», — ответил он тихо, но я едва расслышала. «Ты не очень хороший человек, но думаю, что мог бы им стать, если бы постарался. Так что, возможно, стоит попробовать». Долгое время он ничего не отвечал, только когда я встала, чтобы выйти из комнаты, заговорил «Спасибо» мягко сказал клирик, и похоже искренне. Постепенно мои силы восстановились. Я больше не навещала Леандра, но слышала, что он чудом избежал смерти и находится на пути к выздоровлению. Я случайно наткнулась на пару монахов, стоящих за трапезной, и вполголоса обсуждающих, как тот начал поправляться сразу после моего визита. Чудо, бормотали они, истинное чудо. Принявшись осенять себя знамениями, Они не заметили, как я ускользнула. Однажды рано утром, еще до рассвета, я завернулась в одеяло и пробралась на крепостные стены. Это уединенное место было выбрано не случайно. Последние несколько дней восставший вел себя нехарактерно тихо, явно готовясь к чему-то. Здесь нас не побеспокоит ни Маргарита, ни робкие взгляды братьев, напрягающих уши, чтобы разобрать слова моих частых молитв. Зима целиком окутала Ройшел. С черного неба сыпались снежные хлопья, дрожавшие на шерсти моего одеяла. От холода немели уши и нос, но мне не пришлось ждать долго. Вскоре восставший заговорил «Монашка, есть кое-что, о чем тебе следует узнать, прежде чем ты решишь остаться моим сосудом». На мгновение он замолчал и затем выпалил «Это я придумал ритуал связывания. Я причина, по которой существуют реликвии». У меня внутри все оборвалось. Сначала показалось, что это какая-то странная шутка, но потом я вспомнила «предатель, презренный, изменник собственного рода». Его мерзкая маленькая одержимость старой магией. Я так и не дождалась внятного ответа, почему его прозвали презренным. «Я сделал это не специально», — продолжал восставший. «На самом деле никогда не собирался использовать этот ритуал. Я пытался найти способ помочь Евгении контролировать мою силу» и отказался от него, поняв, что ей придется пожертвовать собой, чтобы он сработал. Но, конечно, будучи моим сосудом, она помогла мне записать его. Я не мог скрыть от нее его существование. Я слушала, будто в и укутавшись в тепло одеяла, так давно хотелось узнать о Евгении побольше но я никогда не осмеливалась спросить, а сейчас задумалась, хотела ли знать правду теперь, после того, что он уже мне поведал. Потом была битва. Она выжила, но потеряла сотни солдат, мужчин, которые последовали за ней на поле боя. Их тела не удалось обнаружить, а в следующем сражении появились расколотые. У меня сдавила грудь. Я вспомнила поверженного расколотого, стоящего передо мной на коленях и пытающегося подняться. Это могла быть душа кого-то, кого я знала, сражавшегося рядом с Чарльзом или Жаном или Ингерандом. После этого она изменилась. Нам не удалось добиться прогресса в проведении ритуала. Евгения стала молиться госпоже часами, иногда ночами напролет. Однажды утром она закрылась от моего голоса в своем сознании, пошла к своему генералу и попросила найти ей новый сосуд. Она отдала ему записи, способы, с помощью которых меня могла контролировать жрица после того, как я окажусь связан с ее костями. Я боролся, но она использовала все доступные ей методы, чтобы подчинить меня, включая те, которым ее научил я сам. А потом пришли боли, огонь. Я прожил каждое мгновение, пока ее кости сгорали в пепел. Снежинки стремительно неслись вниз, казалось, что они летят на меня с головокружительной скоростью до тех пор, пока не приближались и не оседали, словно гагачий пух. Они приземлялись на мои щеки мягкими островками холода. «Ей было лишь четырнадцать», — произнес он. «И она умерла, взывая к вашей госпоже». Я отрицательно покачала головой, сердце болело. Я легко могла представить, что испытывала Евгения, готовая в своём отчаянии пойти на любую жертву. Госпожа не могла требовать от нее это. Уверена. Даже если ты права, это было сделано во имя неё. В конце концов, для вас, людей, разве это такая уж большая разница? В этот раз у меня не нашлось слов, чтобы возразить. И я рассказал тебе все это, потому что ты должна знать, что мертвые презирают меня так же сильно, как и живые. Однажды мы можем столкнуться с другим восставшим, еще более могущественным, чем сратель. И если так случится. Он не будет рад меня видеть. Снег, падающий на мое лицо, вдруг стал похож на около ледяных игл. Я представила себе оплавленную корону семелиарха светлого, стекающую по его черепу, костяную руку архитрава потускневшего, держащую весы. Их древние умы исказились от негодования, стали жестокими, умными, и наполовину обезумели от многовекового заключения в человеческих руках. Госпожа позволила мне сохранить восставшего. Но что, если она сделала это не в ответ на мои молитвы, а по собственным причинам? Прежде я сравнивала ее планы с игрой в рыцарей и королей, теперь же представляла, как клетчатая доска становится все шире, простираясь далеко в тень, Игровая фигурка, вырезанная по подобию Сартиэля, опрокинулась невидимой рукой. Скрытая за ним фигура скользнула из темноты вперед. Мне в голову пришла мысль, если госпожа играла в игру, великую игру жизни и смерти, то кто был ее противником? Я задрожала и изо всех сил постаралась прогнать этот образ из своего сознания. «Есть кое-что, что меня заинтересовало», — сказала я, желая сменить тему. «Первые одержимые люди, те, которые стали святыми, не все они были достаточно сильны, чтобы контролировать несвязанных духов, не так ли? Они не могли быть таковыми, по крайней мере, некоторые из них должны были сражаться со своими духами так же, как я». «Да...» — ответил восставший после долгой и пронизанной древним чувством паузы. — Они были нашими друзьями. — Тогда это значит, что мы... — Тебе лучше не торопиться, монашка. Я могу овладеть тобой, когда захочу. Могу сделать гораздо худшее, нежели заставить тебя убить кого-то например, носить шляпы». На стене, где никто не мог меня увидеть, я улыбнулась. Мы сидели вместе, пока небо медленно светлело до молочного цвета, а снегопад стихал, открывая взору соломенные крыши монастыря, припорошенные белым. Появились монахи. Тусклые серые фигуры шаркали со склоненными головами, спеша на утреннюю службу, Я уже подумывала вернуться в свою комнату, когда заметила внизу необычную активность. Во двор ввели пару лошадей. Поводья передали высокому брату в капюшоне, который шел слегка прихрамывая в дорожной одежде. Одна из лошадей была белой, а другая серой. Я спустилась с лестницы и пролетела по извилистой аллее, ведущей во двор, перехватив брата на пути к конюшне. Судя по всему, он планировал отвезти погибель в стойло, прежде чем покинуть монастырь на собственные лошади. При моем появлении он удивленно остановился, но это не помешало мне положить руку на шею погибели, повернувшего голову и обдавшего мое лицо дыханием с ароматом синовала. Я отстраненно отметила, что монах не был одним из братьев. Он был слишком высок, слишком строен, а осанка слишком аристократична. «Не думал, что ты будешь бодрствовать в такой час», — сказал он и откинул капюшон. Это был первый раз, когда я увидела Леандра с того дня в его покоях. Он выглядел словно призрак, одетый в шерстяное одеяние монаха вместо пошитого на заказ облачения клирика. Грубая ткань как бы подчеркивала холодную точеную красоту его лица и неземную белизну волос. Он казался не вполне реальным, словно сошел со сцены на гобелине. Леандр удивил меня, передав поводья погибели. «Думаю, ты можешь взять его». Он уже твой, по крайней мере, в это свято верит народ. Ты имеешь в виду... Я оставил Копчую братьям, тебе нужно лишь подписать ее. Сомневаюсь, что она тебе когда-нибудь понадобится, но лучше подтвердить сделку официально. Он сухо добавил, не хотелось бы, чтобы кто-то обвинил святую в конократстве. Все слова улетучились из моей головы, подобно вспугнутым птицам. Я не могла придумать, что ответить, поэтому молча гладила гриву погибели, прекрасно понимая, что Леандер наблюдает за мной. Его взгляд был пристальным, словно он хотел напоследок получше запечатлеть мое лицо в памяти. «Почему ты одет, как монах?» — спросила я, надеясь вывести его из этого странного сосредоточения. Полагаю, что он относился к монахам с таким же презрением, как и к монахиням, и не мог чувствовать себя комфортно, одолживая запасную одежду сервобрата. Его ответ пронзил меня словно стрела. «Я принял решение принести обеты», — сказал он, «и покидаю Ройшел, чтобы обучаться у братьев святого Северина». Это было последнее, чего я могла ожидать, Братья святого Северина были известны тем, что создавали иллюстрированные манускрипты изысканной красоты, ценой того, что становились сутулы и полуслепы прежде времени. Я попыталась представить себе Леандра среди них, склонившегося над столом, его седые волосы, сияющие в свете свечей, вихрит света, оживающие под его кистью. Спокойная жизнь, в которой он никому не причинит вреда. А В этот момент, пока я отвлеклась, он сел на лошадь. Клирик уже разворачивался, поднимая руку в прощальном жесте. «До свидания, Артемизия». Держа поводья по гибели, я наблюдала, как он уезжает, одинокая фигура, исчезающая в белой пелене. Когда Леандр скрылся из виду, у меня словно неожиданные удары охватило чувство потери. Я не должна была стоять молча. Мне следовало сказать что-то в ответ. Затем в моей голове всплыло странное совпадение. Однажды, когда нашему монастырю была передана рукопись братьев святого Северина, сестра Айрис кое-что сказала, незначительную и на первый взгляд деталь. При создании своих рукописей братья преданно следуют технике Жозефины Бессалардской. В своем воображении я увидела свет фонаря, мерцающий над неземными позолоченными очертаниями восставших». И снова я почувствовала на себе руку госпожи. В этот момент меня охватила та же яростная уверенность, какую я испытала в битве при Бонсанте. На этот раз в том, что Леандр ушел не навсегда. Однажды планы госпожи снова сведут нас вместе. Погибель стукнул копытом, нетерпеливо пощелкивая зубами. Из долины, словно приглашая, налетел ветер, раздувая мои волосы, трепля одежды. Я вцепилась в гриву погибели и вскарабкалась на его неоседланную спину, когда конь с фырканьем и стуком копыт пронесся через весь монастырь, и монахи и восставшие отреагировали с тревогой. «Монашка!» «Госпожа, подождите!» Но я уже мчалась галопом, а их протесты уносила ветром. Со стен с криком сорвалась испуганная стая воронов, и мне показалось, что среди их мелькающих черных тел я различила знакомую белую фигуру, поднимающуюся в небо и уносящуюся на крыльях в сторону гор. Преисполненная бездумной радости я развернула погибель, чтобы последовать за ним. Иерархия духов Первый порядок Порядок невинных. Тень. Висп. Второй порядок. Души погибших в результате природных сил. Изможденный, умерший от голода. Замерзший, умерший от холода. Утопший, умерший от утопления. Пепельный, умерший от огня. Третий порядок. Души погибших от болезней и недугов. Лихорадочный, умерший от лихорадки. Увядший, умерший от истощения. Иссушенный, умерший от дизентерии. Оскверненный призрак, умерший от скверны. Чумной призрак, умерший от чумы. Четвертый порядок. Души погибших насильственной смертью расколотый, умерший в бою, яростный, умерший в результате убийства, кающийся, умерший в результате казни, белый викарий — дух убитого священнослужителя. Пятый порядок — семь восставших. Семилиарх — светлый, Архитрав потускневший, кахитал — безумный, аремус — заблудший. Саратиэль омраченный, Малтас опустошенный, Ратыниэль презренный.